Глава двадцать Дмитрий Андреевич поблагодарил шофера, отпустил райкомовский газик у повертки с шоссе на Андреевку. Солнце окрасило стволы высоких сосен в розовый цвет. Над висячим железнодорожным мостом плыли ярко очерченные желтой окоемкой пышные облака, а небо было пронзительно синим. В этом месте шоссе горбом выгнуло свою серую спину. Машины с надсадным воем взлетали на мост, а затем с шелестящим шумом скатывались вниз. Белые с черными полосами придорожные столбики разбегались по обочинам в разные стороны. Шум машин не раздражал, а наоборот, навевал приятную грусть. Жизнь продолжается, люди куда-то едут, спешат. А солнце на небе все такое же прежнее, и белые облака никуда не торопятся, тихо и бесшумно плывут над землей, и никто не знает их маршрута. Кто-то сделал у повертки навес со скамейкой, Абросимов поставил сумку и присел, по привычке было полез в карман за папиросами, но вместо них нащупал жестяную банку с монпансье, встряхнул ее, Конфеты дробно застучали. Вздохнул и снова опустил банку в карман. Врачи строго-настрого запретили курить. Инфаркт прихватил Дмитрия Андреевича на уроки истории. Кажется, и не волновался, да и настроение в тот зимний день было хорошее. А вот коварная болезнь века взяла, да и в одно мгновение пригвоздила его к жесткому стулу в классе. Совершенно удивительное чувство вдруг испытало, будто взлетел вверх, на мгновение повис между небом и землей, а потом грузно, захлебнувшись воздухом, опустился на прежнее место. И вот тут-то и пришла острая колющая боль, ударила в лопатку и отдалась в левом предплечье. Затем медленно распространилась на левую сторону груди, перехватила дыхание, вызвала мучную бледность на лице, будто плеснула молоком в глаза. Первым обратил внимание на притихшего директора с потухшими глазами Генка Сизов. — Дмитрий Андреевич, вам худо? — обеспокоенно спросил он, тараща на него встревоженные глаза. — А ему было не пошевелиться. Казалось, вот-вот что-то тоненькое, как нитка, оборвется в груди. О чем он думал в эти страшные мгновения? Ну, пожалуй, о том, что нехорошо вот так сейчас умереть, напугать ребятишек. Их лица слились в бледные движущиеся глазастые пятна, Голосов он уже не слышал, в ушах что-то слабо тренькало, окно, в которое было видно озеро, будто задернули прозрачной желтой портьерой. Больше он ничего не помнил до самой больницы. Потом рассказывали, что со стула не упал, просто навалился грудью на стол. Перед этим тихим голосом сказал, что урок закончен. Генка сбегал за фельдшером, тот вызвал из Климова скорую, и вот Дмитрий Андреевич пролежал в больнице с обширным инфарктом ровно три месяца. Месяц назад его выписали, он что-то пытался делать по дому, но все валилось из рук, и тогда он понял, что нужно ехать в Андреевку. И это желание вскоре стало неодолимым. В палате много говорили о новых методах лечения. Если раньше нужно было подолгу лежать, то теперь, наоборот, необходимо больше двигаться. Работать ему запретили, но он не чувствовал себя безнадежно больным, старался не думать о болезни. В палате он стал вставать с койки уже через полмесяца по новому методу. От лекарств и таблеток было противно во рту. Скоро он и их перестал принимать, выбрасывал в окно. Он думал о том, что в их роду, в общем-то, все были здоровыми, жили подолгу. Взять хотя бы мать, Ефимию Андреевну, она умерла, когда ей перевалило за девяносто. Да и, Андрей Иванович, жил бы да жил, если бы не война. Внутренняя убежденность подсказывала ему, что этот первый звоночек, как говорили в больнице, дань пережитому войне, лишениям, семейным неурядицам а второго звонка может и не быть до самой смерти. Рая часто навещала его в больнице, приносила передачи, доставала дефицитные лекарства. Из Калинина приезжал Павел, навестила дочь Тамара, а Варя в это время сама рожала сына, которого в честь отца назвали Дмитрием. Разве можно думать о смерти, когда еще родного внука не повидал? Послышался далекий паровозный гудок. Все здесь знакомо. Зазеленевшая железнодорожная насыпь, бурый висячий мост, с которого он мальчишкой смотрел на проносящиеся под ним крыши вагонов, будка путевого обходчика, сосновый бор за ней... Товарняк с шумом и грохотом прошел внизу, знакомый запах Гарри, дробный стук колес на стыках рельсов, тоненький звон и пощелкивание напряженной стали. Отсюда до Андреевки три километра можно идти вдоль путей по узкой тропинке, наезженной велосипедистами, или шагать по ухабистому проселку. Сколько раз он говорил председателю поселкового совета, директорам стеклозавода и деревообделочного — что нужно заасфальтировать дорогу. Но они и не подумали. А ведь продукция из стеклозавода хрупкая. Сколько ее бьют на этой дороге весной и осенью? Ну, летом еще хоть грейдер пройдет. А с другой стороны, можно понять и руководителей предприятий. Асфальтирование дороги — дело дорогостоящее, а средств на это им не дают Доски до да деталей к стандартным домам можно возить и по разбитой дороге, а вот хрусталь и стеклопродукцию накладно. Надо бы директорам не кивать друг на друга, а объединив усилия, взять, да и заасфальтировать дорогу. На поселковый совет надеяться и подавно не приходится, у них средств нет. Дмитрий Андреевич поймал себя на мысли, что надо бы, самому заняться этим делом, потолковать с председателем поселкового совета, с Супрановичем, с директором стеклозавода. А врач не велел волноваться, рекомендовал отдыхать и набираться сил на природе. А к черту все их советы! Послушаешь докторов, так того нельзя, этого нельзя. А что же можно? Лежать, как кокон, в постели и смотреть в потолок? Или жить, как все люди, радоваться чему-то, переживать, волноваться. Без этого и жизни-то нет. И сколько она потом вылупится красивой бабочкой и будет летать? А что вылупится из равнодушного, безразличного ко всему инвалида?» На телеграфных проводах вдоль линии отдыхали ласточки, на крыше заброшенной путевой будки сидел грач и важно оглядывал окрестности, а вот скворцов не видно. Те весной держатся поближе к людям. Интересно, Дерюгин и казаков поставили на участки скворечники? Деддомовцы каждую весну мастерят десятки домиков. Весной в парке стоит звон от скворчинных песен — Три десятка скворешников установили ребята на столетних соснах. Надо будет в конце мая съездить в детдом. Там теперь новый молодой директор. Учителя, навещавшие обросимого в больнице, хорошо о нем отзываются. Хочет организовать в детдоме радиомастерскую. Он физик и любит радиодело. Что же это хорошо? Приятно, что на твое место пришел знающий, неравнодушный человек. Как там Генк Сизов? Этот живой глазастый мальчишка пришелся ему по душе. Сбежал с уроков и приехал в больницу с жареными окунями, которых сам наловил. Абросимов чаще вспоминал его в палате, чем родных детей. Вот ведь как привыкаешь и привязываешься в школе к ребятам. Постиг Дмитрий Андреевич для себя еще одну важную истину. К старости человека неодолимо зовет к себе земля, родной дом. На больничной койке он как бы заново мысленно пережил свою молодость в Андреевке и понял, что ничего у него в жизни дороже не осталось, чем этот затерянный в сосновых лесах поселок, который основал его отец Андрей Иванович Абросимов, Андреевский кавалер. Стоило закрыть глаза, как зримо возникала водонапорная башня с круглой железной крышей, убегающие в синюю даль блестящие рельсы. Слышался мерный шум раскачивающихся на лужайке перед домом сосен. Сколько их теперь там осталось? Три или две?» Сидя на деревянной скамье под навесом, Дмитрий Андреевич дал себе слово, что добьется, чтобы Андреевскому кавалеру установили в поселке памятник. Он не только срубил первый дом, но и отдал свою жизнь за родину. Правительство посмертно наградило Андрея Ивановича Бросимова боевым орденом Красного Знамени». Три старика сидели за столом, перед ними соленые грибы, разварившаяся крупная картошка в алюминиевой миске. Ну, вот так я примерно и предполагал в больнице нашу встречу пенсионеров. «Не нравится мне это слово!» — поморщился Федор Федорович. «Какие мы пенсионеры! Встаем в шесть утра и до вечера не разгибаем спины». — Пока наши женщины не приехали, все приходится делать самим, и огород, и еда, и стирка. — У нас обязанности распределены, я отвечаю за огород, — подхватил Дерюгин, — а, Федорович, за кухню и порядок в доме. — Я весной весь огород перекопал и картошку посадил еще до вашего приезда, — бросил на него косой взгляд казаков. «А какой же мне отведете сектор?» — улыбнулся Дмитрий Андреевич. «Пожалуй, каждое утро могу проводить с вами политинформацию». «Мы тут, слава богу, все подкованные», — улыбнулся Григорий Алесевич, показав белые мелкие зубы. «Пока походи с Федоровичем в лес. Он у нас заядлый грибник. А потом найдется дело, когда малость окрепнешь». «Ну, какие сейчас грибы!» — удивился Дмитрий Андреевич. А сморчки оживился Казаков. «Мы с Елисеичем каждый день сковородку вдвоем уплетаем за милую душу!» «Моя мать их и за грибы-то не считала!» — усомнился Бросимов. «А вот завтра на обед приготовлю с луком. Языки проглотите!» — с гордостью заявил Федор Федорович. «Конечно, ядовитые!» «Это кто не знает, как с ними обращаться», — стал разъяснять Казаков. «Сморчки нужно в двух водах по пятнадцать минут отваривать, а потом уж пускать в дело. Их и сушить можно. Я в прошлом году сдал на за год пункт почти полпуда». «В любую погоду, чуть свет за грибабе», — подтвердил Дерюгин. «Весь дом провонял сморчками». — Давно уже на плите не сушу, — возразил Казаков. — Мне солнышко хватает. — И не лень тебе, Федорович, — усмехнулся Дерюгин. — Столько возни с ними! — Григорий Елисеевич, вы лучше командуйте огородом, а? — нахмурился Казаков. А Бросимов понял, что они не очень-то ладят. В тоне Дерюгина звучала скрытая насмешка. К старости он стал еще ехиднее. То и дело подчеркивал свое старшинство в доме, частенько напоминал, как он его по бревнушку собирал, доставал стройматериалы, каждую дощечку подержал в руках. И все равно... Дмитрию Андреевичу было хорошо здесь. Пусть себе поворчат. Полковник в отставке привык командовать, без этого не может. Он к Казакову обращается на «ты», а тот на «вы» его величает. Федор Федорович всегда уважал начальство, а Дерюгин самый старший тут из них. Абросимов вспомнил, что Казакова, когда он тут был путевым мастером, прозвали «костылем». Сейчас он и впрямь напоминал ржавый костыль, прямой, худющий, с маленькой головой, на загорелом лице глубокие морщины пепельного цвета волосы, хотя и редкие, но без намека на лысину. У Григория же Елисеевича прическа была пышная, светлые волосы с чуть приметной сединой курчавились, серые глаза глубоко прятались в мелкой сетке морщин, но держался прямо. «Была и военная выправка еще чувствовалась в нем». «Черт возьми, неужели от того, что оба копаются в земле, не накопили лишнего жира?» С завистью подумал Дмитрий Андреевич. «Я по сравнению с ними толстяк». «Федор Федорович, завтра разбуди меня», — попросил он. «Погляжу хотя бы, что это за грибы такие сморчки-строчки». Он первым поднялся из-за стола, снял с вешалки, в прихожей соломенную шляпу. Кажется, совсем мало и ел, а в животе ощущается тяжесть. В больнице он здорово прибавил в весе. Он как пузо выпирает. Если так пойдет и дальше, то скоро носков своих ботинок не увидишь. Один остряк в палате по этому поводу сказал, что... Хорошего человека должно быть много. Сам-то он сто тридцать килограммов весил. «Твоя первая жена, Александра Волокова, переплюнула покойницу-бабку-сову», — сказал Дерюгин. «Колдует, наговаривает, травами людей скотину пользует. К ней со всей округи народ приходит». Дмитрий Андреевич сдержался и спокойно ответил. «Ладно». Саву заменила Волокова, а вот кто теперь вместо деда Тимоша?» «Свято место пусто не бывает», — засмеялся Казаков, отчего морщины на его худом лице стали резче. «У нас тут появились сразу два затейника — Борис Александров и Самсон Маргулевич» как соберутся вместе у бани или магазина да начнут спорить народ со смеху по земле катается бористо горький пьяница от него жена ушла а маргулевич в рот не берет сказал дерюгин чего над ним то потешаться он тут мнит себя наипервейшим грамотеем — продолжал Федор Федорович. — Взялся давеча со мной спорить, что белые грибы растут до тех пор, пока не сгниют. — Или пока ты их не найдешь, — вернул Дерюгин. — Ну, я-то знаю, что белый гриб растет всего одну ночь, — заявил Казаков, не обратив внимания на реплику. — Сто раз проверил, и никто меня не переубедит, что это не так. Насатый Маргулевич, кого хочешь переспорит, — заметил Григорий Елисеевич. — А почему же белые грибы только одну ночь растут? — удивился Абрасимов. — Есть ведь совсем маленькие, а попадаются и огромные. Я сам в газете читал, один гриб пять килограммов весил, и те и другие растут лишь одну ночь, — стоял на своем Казаков. — Ну, говорят ведь в народе, что если ты посмотришь в лесу на белый гриб и не возьмешь его, то он больше не вырастает. Как утро наступает, так он и перестает расти. — Ночью растут или днем, какая разница? — усмехнулся Григорий Елисеевич. — Лишь бы их побольше было. — Не люблю, когда люди спорят, а сами в этом деле ни черта не смыслят. Громко заговорил Федор Федорович. «Маргулевич обещал мне какую-то статью принести. Да хоть сто статей показывай. А я буду утверждать, что белый гриб одну ночь растет. Да говорю же, самолично сколько раз проверял». «И охота тебе этим голову забивать?» — усмехнулся Дерюгин. «Ночь растет или две. Какая разница?» «Меня невежество людей раздражает. Один тут мне доказывал, что клесты вылупляются из яйца с кривыми клювами». разошелся Федор Федорович. «Чепуха! Это потом, когда они начинают шишки лущить. Клювы у них искривляются». «А вы знаете, почему у дятлов не бывает сотрясения мозга? А ведь как головенкой молотят по дереву!» — Ну, теперь не остановишь, — усмехнулся Григорий Елисеевич. Сел Федорович на своего конька. — А по мне пусть дятел сам о своей голове заботится, а грибы меня привлекают лишь на сковородке. — Вы, кроме военных мемуаров, никаких книг не читаете, — подковырнул его Федор Федорович. — Ну, в книжках, бывает, такое напишут. «Схожу на кладбище». Поднялся с табуретки Дмитрий Андреевич. Взглянув на могилы родителей, кладбище сильно разрослось. «Проводить тебя?» — предложил Казаков. «Я один», — сказала Бросимов.